Глава тридцать «Давай ты», — стоя перед корабельной рындой, предложил Даниил. «Нет, ты», — возразила ему девушка. «Ты старейшина, у тебя особая энергетика. Ну, или будущий старейшина, какая разница?» — уточнила она, предвидя его возражения. Все равно больше шансов, что это сработает именно от твоей руки». «А вдруг это вообще не сработает? Может, мы их только еще больше разозлим?» Засомневался в последний момент ее спутник. И без того иступлёно бушующее море троллей, поняв намерение людей, начало дико бесноваться в лютой злобе. На энергетический щит снова возобновились нападения. Еще немного, и эти волны зеленой ярости накроют их с головой. «Дёргай давай», — решительно приказала Ника. «Хорошо». С фатализмом в голосе подчинился Дэн. Мелодичный серебристый звон колокола, разнесшийся по залу кафе, произвел среди троллей эффект разорвавшейся бомбы. Жутковатых маленьких монстров словно ветром сдуло, всех до одного. «Я уже говорила, что ты гений», — воскликнула Ника. Ей хотелось прыгать от радости. Она наконец-то смогла снять защитные экраны и разорвать их с Даниилом энергетическую связь и объятия. «Говорила», — с улыбкой кивнул обрадованный не меньше ее Дэн. Но можешь повторять это сколько угодно. Выдохнул он с облегчением. Кошмар закончился. Сейчас он вернется в свое отделение и напишет заявление об увольнении. А еще нужно срочно найти Андрюху, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Сейчас запрыгиваем на мой мотоцикл, я должна доставить тебя в орден. Командирским тоном сбила его планы Ника. С мыслью, что все прошло относительно легко, без травм и ранений, девушка распахнула двери наружу и остолбенела. «О, нет», — прошептала Ника. «Охренеть», — судорожно выдохнул Даниил, увидев то, что находилось на улице. Они в ужасе переглянулись между собой и, не сговариваясь, быстро захлопнули дверь и заперли ее на щеколду. Ника прислонилась спиной к стене и закрыла лицо руками, пытаясь собрать воедино бешено скачущие мысли. «Где мы? Что происходит? С тобой такое часто случается. Для Ордена это нормально?» засыпал ее вопросами побледневший Даниил. «Нет, это ненормально», — призналась Ника. «Я понятия не имею, где мы, но догадываюсь». «И где же?» Боясь услышать ответ, все же спросил Даниил. «В другом измерении», — шумно выдохнула девушка. Словно сквозь землю провалились. От гнева из ярко-голубых глаз Архангела вылетали искры. Они уже давно должны были быть в Ордене. Я же предупреждал ее, никакой самодеятельности. Подъехав к кафе, сотрудники ордена, одетые в серо-зеленую камуфляжную форму, быстро оцепили здание. Вывели оттуда всех людей и развесили везде знаки, предупреждающие о радиационном заражении. Архангел с Хантером увидели мотоцикл девушки, одиноко стоявшей на тротуаре. Старейшины вбежали внутрь, но никого не обнаружили. Лишь немного обугленную дверь туалета, разбитое окно и полное отсутствие троллей. Михаил набрал номер Ники на мобильном. но услышал то, о чем уже догадывался. Абонент не абонент. «Девчонка не виновата», — тихо произнес погрузившийся в себя и свои видения Хантер. «Они с Данькой в беде. Им срочно нужна помощь». «И где же они?» — спросил Михаил, не в силах уловить его мысли. И «Их забросило через портал. Они на другой стороне». Прикрыв ненадолго глаза рукой, Ника создала перед мысленным взором картину, которая была страшнее ее самого кошмарного сна. Воспоминание о том, что она увидела на улице. Фиолетовое солнце, освещающее мрачными лиловыми лучами все вокруг. повисшие в мутном воздухе запах серы, разлагающихся трупов и горящих автомобильных покрышек. Асфальт, усеянный человеческими скелетами. Засохшие высокие деревья. полуразрушенные дома, по развалинам которых медленно прохаживались огромные спруты и пауки размером с автобус, скачущие по жухлой траве маленькие зеленоватые тролли, скрюченные пустые ветки кустарников, на которых сидели пауки меньшего размера, но не менее жуткого вида, и бледные человекообразные фигуры вдали, которые медленно брели куда-то прихрамывая и нелепо подергиваясь. «Зомби, спруты, пауки и тролли», — подвела итог девушка. «Нам конец». «Это дорога в один конец, Михаил», — грустно произнес Хантер. «Чтобы вытащить их оттуда, нужна нереальная энергия». «Так жаль, я ведь уже успел привязаться к этой блондиночке». «Но ведь как-то же разные твари попадают к нам оттуда», — в отчаянии воскликнул Михаил. «И кто-то открывает эти чёртовы порталы. Они же не на пустом месте возникают. Нам нужно понять, кто это делает». «Найти его и заставить нам помочь», — определил план действий Архангел. «Это не сработает по ряду причин», — покачал головой Хантер. «Каких причин?» — уловил он мысли Михаила. «Это не важно. Важно то, что это не сработает». «Назови хоть одну», — потребовал ясности Архангел. «Им не продержаться так долго. Даже я бы не смог. Пока ты ищешь и склоняешь к сотрудничеству урода, который балуется с порталами. Их сожрут». В том мире они просто еда. Два ходячих розовых тортика с вишенками. Ладно, твои предложения. Как на последнюю надежду, внимательно уставился на инопланетянина Михаил. У них есть только один-единственный, совсем крошечный шанс выбраться оттуда. Тяжело вздохнул Хантер. Если их не прикончат какие-нибудь твари, если они не будут тупить и быстро обнаружат на той стороне вход в портал, пока он окончательно не закрылся. Если не побояться пройти через него, как бы жутко он не выглядел. Если мы на этой стороне тоже найдем этот вход и сможем стабилизировать его, тогда они, возможно, выберутся из того адского измерения. Ключевое слово здесь «если», как ты уже догадался. Вдобавок мы не можем удерживать стабилизацию портала дольше двух минут. Понял всю сложность ситуации Михаил. Итак, постараемся найти плюсы. Сквозь хаос мыслей постаралась рассуждать логически Ника. «В нашем измерении эти твари были неуязвимы. Но кто знает, может, здесь мои пули будут более эффективны. Мы дышим, значит, здесь есть кислород. И мы все еще живы, что тоже неплохо. Мы каким-то образом попали сюда, значит, теперь нужно найти дорогу обратно». «Как скажешь, Элли», — как-то обреченно согласился Даниил.